Глава 11. Альхёрш развёл бурную деятельность, и не только он. Оказывается, при помощи магии можно связываться на расстоянии. Его темнейшество вызвал служба безопасности. Демоны во главе с Грашшелем прибыли быстро. Всё это время мы с Альхёршем стояли в ювелирном магазине, вернувшись туда сразу после нападения. Альхёрш не отходил от меня ни на шаг, и с каким-то жутким видом осматривал пространство вокруг нас. Вслед за Грашелем прибыл Дерваш. Ему-то Альхиорш меня и вручил, а сам тут же сорвался на поиске того, кто напал. Дерваш подхватил меня на руки, расправил шикарные крылья и взлетел. «Как ты, Вера, сильно испугалась?» — спросил дракон, прижимая меня к мощной груди. Я, как всегда во время полётов, любовалась крыльями. Не очень, ничего толком сообразить не успела. Как Альхёрш уже меня спас. Вызвал подкрепление и отправился на поиски напавшего. Почему он вызвал тебя? Или не вызывал? Ты сам из любопытства пришёл. Дервош как-то странно на меня покосился. Ну да, не дрожу от ужаса, так я на самом деле осознать не успела. Вот разберусь во всём, осознаю, тогда, может, закачу истерику. Не вызывал, потому что только мне рискнул тебя доверить. А как же караит? Он мой надзорный. Но только я могу сравниться по силе с Альхиоршем. И если уж ему пришлось отправить тебя во дворец с кем-то другим, он решил, что лучше это буду я. Далеко лететь не пришлось. Тайна быстрого появления демонов и дракона раскрылась. Портал. Неподалёку от центра города стоял стационарный портал. Починившись приказу дервиша, портал снова активировали. перенося нас с примяком во дворец. Я узнала зал. Именно отсюда и теща отправляла нас на испытание. Кто мог на меня напасть? Зачем? А у тебя были враги. Может быть, кто-то завидовал? Завидовал чему? Тому, что меня отправили на отбор? Да. Так себе вопрос. Вряд ли кто из твоих недоброжелателей мог оказаться посреди империи, в динамическом городе. Дерваш вёл меня по коридорам дворца, придерживая за талию. Наверное, опасался, как бы я от шока не грохнулась в обморок. Значит, на тебя накли напасть только по одной причине. Потому что ты невеста Альхиорша. Но у меня нет шансов стать женой. Я не конкурентка. Вообще никому здесь не конкурентка. Это действительно странно. Однако иных объяснений у меня нет. На самом деле, моей смерти мог желать настоящий Папаша Виера, но разве мог человек так легко появиться посреди демонического города? Причём демоны на людей не работают. Это мне рассказали в первый же день. Есть ещё одна причина. Может, дело в магии? Кто-то узнал, что я превращаю мёртвых в горстке пепла. Кто-то, кто заодно с мёртвыми, или сам мёртвый. Мёртвый умеет стрелять из лука. Виера Спокойна. Дерваш остановился, обхватил меня за плечи и легконько вздохнул. Я с тобой. Всё хорошо. А, да. Что-то я и вправду разволновалась. Но мысли о моей магии и этих мерзких мёртвых так нервируют. Я поморщилась. Сильнее, чем покушение на твою жизнь, усмехнулся дерваш. Хайди, он красивый, мужественный, сильный такой. Очень необычные бордовые волосы. Загорела кожа и оранжево-красные глаза. Удивительное сочетание. Может, это подходящий момент? Он держит меня за плечи, смотрит внимательно, проникновенно. Можно было бы, ну, что-нибудь сделать. Податься вперёд, например, или провести рукой по щеке дракона. Только я не хочу. Устала от всех этих интриг. Как я уже сказала, покушение на жизнь ещё не успела осознать. Я отстранилась, легонько поводя плечами, чтобы сбросить с них руки дракона. Дело, может быть, в магии. Ты права. Но мы приложили все усилия, чтобы о твоей магии никто посторонний не узнал. Поверь, это не в наших интересах. Конечно, я невесело улыбнулась. В ваших интересах использовать мою магию по своему усмотрению, но это не значит, что никто не мог узнать. Несколько секунд Дэрвош смотрел на меня, и становился все мрачнее. А потом отстраненно сказал, «Не значит. Пойдем, я провожу тебя в комнату». Больше ни о чем не говорили. О чем разговаривать, если все равно не знаем, кто и зачем мог напасть. В утешение я не нуждалась, а дракон и вовсе, кажется, в себя ушел. Что это с ним? Так странно себя ведет, будто совершенно противоположно. Иногда он сочетает в себе мрачность и веселость, как у пруда. когда только познакомились и после в комнате Альхёрша но иногда он становится таким холодным таким отстранённым именно таким он был когда вслед за Альхёршем вошёл в комнату во время моей отключки из-за магических экспериментов а потом снова как будто оживился не понимаю слишком странно слишком непредсказуемые перемены может у бедолаги диссоциативное расстройство личности По пути, уже ближе к покоям невест, нам навстречу вышел Карайт. «Веера, как себя чувствуете? Не пострадали?» И этот тоже уже знает, как мило. Все в порядке, его темнейшество отреагировало вовремя. «А ведь демон меня спас. Альхиорж спас мою жизнь». Карайт присмотрелся ко мне, затем к дракону, все такому же отстраненному. «Пойдемте к вам в комнату, обсудим». У меня новая комната. Вы знаете, где моя комната? Знаю, конечно. Я ваш надзорный Вера и всё прекрасно знаю. Комнату мою нашли. Причём по пути наткнулись ещё на нескольких диманих. Приставать с расспросами сразу к двум правителям они не рискнули. Зато, запорметив наше появление, к нам поспешила Рейла. Вера, что стряслось? В комнату мы вошли вчетвером. На меня напали. В каком смысле? В смысле? Убить пытались. Из лука стреляли в голову или шею. Я как-то не заметила. Рейла вытаращила глаза. Караи тоже как-то удивлённо на меня посмотрел. Один только дервеш спокойно прошёл и сел в кресло. Обиделся, что ли? Рейла вызви служанку. Пусть принесёт чай, попросил Караи. Горячий, на травах. Ты знаешь, какой людям помогает? В дурдом какой-то. И почему все в этом мире наровят накачать меня успокоительным? Карайла возмущаться не стала, ушла. Несмотря на вялые попытки сопротивления, Карайт усадил меня в кресло и сам устроился неподалёку. Я не хочу успокоительное. Тебе поможет. Поможет для чего? Не сорваться в истерику. Вера, я же вижу, ты на грани. Да что он может видеть? Я совершенно спокойна. Почти. Конечно, не каждый день совершаются покушения. О, кстати, ещё один на ты перешёл. Интересно. Я тоже могу к нему на ты обращаться. Дверь открылась, но вошла не Рейв, как все мы ждали. Вошёл Альхёрш. Ваше темнейшество, раздалось возмущённо откуда-то из коридора. Не моргнув и глазом, Альхёрш отобрал у Рейлы поднос с чаем, вошёл и захлопнул дверь. прямо перед носом вампирши. Бедная, в качестве служанки её ещё никто не использовал. Одно дело принести чай и остаться послушать, о чём будут говорить, совсем другое принести чай и остаться в коридоре. Что выяснил? спросил Карайт. Хое что странное. Тот, кто напал, убит. Демон поставил поднос на тумбу. Кажется, он так и не понял, кому и зачем это несли. Кем убит? В ответ мрачный, тяжёлый взгляд. "Если бы я знал", сказал Альхёрш. "Так до что же ты расследовал? По чьёму следу шёл? Это дерваш соизволил заговорить. Альхёрш раздражённо дёрнул крылом. По следу на павшего шёл. Но когда нагнал, он был уже мёртв. Это может значить только одно. Он не единственный, кто хотел смерти Виеры. Его просто использовали", сказал дерваш. Час от часу не легче. Значит, нападение продолжится? спросила я. Не значит, возразил Альхёрш. Во дворце никто не сможет тебе навредить. Кроме разве что безбашенных невест и всех жителей дворца. А их, аристократов этих самодовольных, немало. Видела, когда с Грашшелем в библиотеку ходили, да и с Альхёршем прогуливались по коридорам. Ты мне не веришь? Не веришь, что я могу обеспечить твою безопасность? Ну, стрелы ты ловишь хорошо, это мы выяснили. Но я не верю, что ты сможешь проконтролировать толпы народу, населяющие дворец. Уже я отдал приказ, чтобы все, кто не связан с отбором, покинули дворец и не возвращались до его окончания. Грашэль следит за исполнением приказа. Вот это неожиданно. Полагаешь, «Дело может быть в отборе?» Дерваш прищурился. «По крайней мере, без этих толп. Альхиорж явно меня передразнил. Будет проще контролировать тех, кто остался». «А с телом вы что сделали?» Внезапно спросил Карайт. «До выяснения личности забрали в подвалы дворца». «Под нами теперь еще и труп, помимо врат в преисподнюю. Какой ужас! Мне вот что интересно. Может ли Вира...» воспользоваться своей магией иначе, расширить возможности, открыть иную грань, произнёс вампир задумчиво. А мне это уже как-то не нравится, и кажется, все присутствующие понимают больше, чем я. Полагаешь, Вера сможет? спросил Альхиорш, буквально впившись в меня взглядом. Что мешает проверить? Карайт оставался расслабленным. Ты ждал эту магию, и она может оказаться многогранной. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Вот теперь я на самом деле занервничала. Чай. Предложил Алхёш и собственноручно подал мне чашку с напитком. Спасибо. Я не стала отказываться. Сделала большой глоток. Хм, даже приятный на вкус. Ягодный с лёгкими травяными нотками. Жаль, уже остыл немного. Алхёш приложил ладонь к чашке, и та заметно нагрелась. Спасибо. Повстарила я слегка ошарашена. Изумлённые взгляды дракона и вампира встретились на нас. Альхёрш невозмутимо повёл плечами. Похоже, он всерьёз взялся меня очаровывать. Вместо того, чтобы галантно открывать двери и пододвигать стулья, сразу перешёл к более серьёзному подогреванию чая. "Вера, никто ничего не сделает против твоей воли", сказал Карайт. "Если ты не захочешь, так тому и быть". Но ты можешь попробовать. Помочь узнать, кто на тебя сегодня напал и зачем. Как? Как ты себе это представляешь? Ну вот. И я обратилась к вампиру на ты. Возможно, твоя магия может не только успокаивать. Возможно, она не только разрушительна, но и созидательна. Я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь. Возможно, ты сможешь поднять мертвеца. А, некромант. расплюнуть. Переволновавшись, я выпила половину отвара залпом. Представила действо по поднятию мертвеца и выпила всё, что осталось. А если я расщеплю его труп вместо того, чтобы поднять? Не проблема. Тут же откликнулся Альхёрш. Мы всё равно ничего не сможем из него вытянуть. Трупом меньше, трупом больше разницы нет. Слепок для определения личности мы возьмём заранее. И так внимательно, выжидающий смотрит. Дракон тоже явно заинтересовался. Я поставила чашку на столик и поднялась. «Показывайте труп». Уговаривать долго не пришлось. Альхиорш рванул к двери. Я последовала за ним. Карайт и Дервиш замкнули процессию. В коридоре обнаружилась Рейла и еще пять-шесть невест. Я как-то не успела посчитать. Посмотрев на эту красоту, Альхиорш отступил назад. А вот я остановиться не успела. Налетела на него, долбанулась лицом о крыло и в крыло же вцепилась. Альхёрш, видимо, не ожидал такой подставы и расправил крыло, мощно так расправил, и я отправилась в полёт. Меня поймал дервиш, прямо на руки, в прыжке. Приземлились мы с ним вместе. Дракон заглянул мне в глаза. Я тоже заглянула, залюбовалась оранжево-красными глазами. Веера поразился дракон. Хм. Что-то под глазом согнит. Позволь мне. Карайт подошёл, приложил пальцы к коже. Я ощутила тепло и покалывание, а следом облегчение. Похоже, фингала под глазом больше нет. Я не хотел Веера. В голосе Альхёрша послышалась неловкость. Ничего страшного, я улыбнулась. Так странно, в голове будто что-то звенит. Легко, спокойно. А в животе тепло-тепло. Дервиш наконец поставил меня на ноги, осмотрев с ног до головы. Альхёрш убедился, что последствий столкновения с ним больше нет. Дверь комнаты, кстати, снова закрыта. Пройдём другим путём, объявил его темнейшество и шагнул к окну. А я хихикнула. Мне вдруг так весело стало. Полетаем. Альхёрш распахнул створки и повернулся ко мне, протягивая руку. Не раздумывая и уже предвкушая, я приняла приглашение. Подтянув за руку к себе ближе, Альхёрш подхватил меня, перемахнул через подоконник и выпрогнал из окна. Сначала мы с ним рухнули вниз, а потом резко взмыли вверх. Я завизжала от восторга. Демон с каким-то сомнением посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. С опозданием я сообразила, что у вампира крыльев нет. Но что уж теперь? придётся справляться без надзорного. Долго лететь не пришлось. Скорее Альхёрш приземлился возле одной из стен, причём весьма заросшей деревьями и кустами. Поставил меня на ноги, а сам приложил руку к стене. В ней появился провал. "Ух ты!" выдохнула я и тем самым заработала ещё один задумчивый взгляд Альхёрша. "Веера, ты уверена, что готова?" Я обернулась на голос. Карайт тоже здесь. А как ты? Я с подозрением перевела взгляд на дервиша. Если Альхёрш нёс меня на руках, то маг я левитации, пояснил Карайт невозмутимо и даже продемонстрировал. Слегка засветившись красным, приподнялся над землёй. О, понятно, откликнулась я. Да, готово. Всё отлично. Всё ведь и вправду отлично. С чего бы мне нервничать? Подумаешь, идём труп поднимать. Ещё неизвестно, что из этого получится. Вера, с тобой точно всё в порядке? В голосе Карайта прозвучало беспокойство. Конечно, всё замечательно. Я же говорю. Спустившись по лестнице и прогулявшись по подземным коридорам, остановились перед массивной дверью. Альхёрш отворил её своим прикосновением. Его темннейство вошёл первым. Я последовала за ним. Камера оказалась небольшой. С нашим появлением зажглось магическое освещение на стенах. До этого было темно. На каменном выступе, вероятно, имитирующем кровать, лежало тело. Тело мёртвого демона. Крылья, вывернутые под неестественным углом, торчат в разные стороны. Какие-то песочно-жёлтые, неприятные. Волосы его вовсе превратились в факел. Глаза закрыты, одна рука свисает с выступа. Больше никаких повреждений. Но что демон мёртв, это я почувствовала сразу. Мёртв, а главное, неподвижен. Первый мертвец, который не пытается меня убить. До поры до времени. Даже интересно, смогу ли? Когда идёшь, Альхёрш обернулся. Я пожала плечами и шагнула к трупу. Свежачок. Это хорошо. Вряд ли я могла бы выдержать вонь разложения. Сочувствия я не испытала. Димон пытался убить меня, застрелить. За что уже поплатился. Особого отвращения почему-то тоже не было. Мне снова стало весело, захватил азарт. Нужно попробовать. Не дожидаясь инструкций, я сосредоточилась и пальнула в демона магией, при этом старательно держа в голове цель. Не спалить, а поднять. Не спалила. Это я поняла с первый же миг, когда тёмный луч вонзился в тело И это самое тело не рассыпалось, только вдрогнуло. Все затаили дыхание. Получилось? Не получилось? Попробуй ещё раз, предложил Альхиорш. Я снова сосредоточилась и ничего не успела предпринять, потому что мёртвый демон вдруг открыл глаза. Я завизжала. Получилось! Получилось! Даже запрыгала от восторга. Такая эйфория накатила. У меня получилось. Мёртвый демон тем временем сел и начал медленно поворачивать в мою сторону голову. Альхёрш напрякся, зажёг на ладони красный шар. За спиной полыхнуло огнём и повеяло чем-то ещё. Похоже, все насторожились, каждый готов атаковать, если мёртвый нападёт. Но если его атакуют, его же успокоят, и все мои старания будут напрасны. Не трогайте его. Давайте посмотрим, как себя поведёт. Демон наконец нашёл меня взглядом, застыл на мгновение и резко поднялся. Шар в руке Альхёрша разгорелся сильнее. "Ты моя симпатюля, иди к мамочке". Я поманила его пальцем. Как ни странно, демон сделал шаг, а потом ещё один. Двигался дёргано, как-то неуверенно. "Карайт, что было в том напитке?" поинтересовался Альхёрш. "Успокоительной травы". Откликнулся вампир как-то ошалело. Ворцефт. Косуля хоёта. Димонюля, лампапуля. Я распахнула объятия мёртвому. Иди ко мне. Ты сможешь. Вир, что ты творишь? Не подпускай его близко. Дерваш положила руку мне на плечо. Демон это увидел и взревел. На лице и руках вдоль извены почернели. Мёртвый оскалился и рванул к дракону. Дерваш пальнул. Альхиор тоже пальнул. И всё в моего лампопусика. В общем, я тоже пальнула, закрывая демона от атаки. Вспышка, взрыв, стены подвала содрогнулись, по ним побежали трещины. Когда магия развеялась, мы увидели целого и невредимого мёртвого. Живой! Я захлопала в ладоши, мотнув головой, как будто удивлённо. Демон снова зарычал и бросился таки на дракона. Дервош снова попытался его успокоить. Альхиорш и Караит рванули на помощь, и я тоже рванула на помощь, но не к ним. Нужно спасать Лапусика. Демон оказался хорош. Ух, как хорош. Я сейчас о Лапусике, конечно, не об этом альхиорше темнейшем. Как изворачивался, как уходил из-под отак. Я ещё не видела настолько стремительного и полного сил мёртвого. Крылья с хрустом справились. И теперь тоже служили оружием. Взмах, удар, на щитке дракона появляется царапина. Вспышка магии, но я не остаюсь в стороне, снова защищаю Лапулю. Вера, ты что творишь? вопит Альхёрш. А что я творю? Ко мне, ко мне Лапуля. Мёртво послушно устремляется ко мне, и как будто даже понимает, что именно хочу, потому что расставлять противников подпрыгивает ко мне. и хватает на руки. Ударом магии я выбиваю стену. Мало нам дверного проема, совсем не развернуться. Уже в коридоре, под недовольные вопли где-то за спиной, мертвый разгоняется, распахивает крылья. Направо, теперь налево, вперед! Радостно кричу я. «Вира!» Рычат позади сразу в три голоса. «Юху! Вперед! Вперед! Не останавливайся!» И мертвый слушается. Несмотря на то, что впереди стена, но я же помню, там дверь открывалась. А потому снова о такой магии. Дверь не появляется, зато в стене теперь дыра. Мёртвы выскакивает на улицу, делает взмах мощными крыльями. Ура! Полетаем. Я заливаюсь радостным смехом и разбрасываю в разные стороны магию. Больше, больше тёмных вспышек, больше фейерверков. Пусть Альхиорш хорошенько запомнит человеческую невесту у него на добре, сбежавшую невесту. Увы, что-то сбило нас прямо в полёте, что-то очень большое и рычащее. Дракон, самый настоящий. О да, это оказался гигантский ящер поразительно красивого цвета. Бордовая чешуя сверкала на солнце, переливалась, ослепляла. К сожалению, моему бедному демону хватило нескольких ударов. чтобы он слегка искорёжился. Дёрнувшись в полёте и замерв на мгновение, он рухнул вниз, и я вместе с ним завизжала, снова выбрасывая магию во все стороны. Дракон как-то совсем страшно зарычал. Рядом с лицом мелькнул сверкающий хвост, мощный, гибкий. Только мелькнул, а потом всё смешалось: земля, небо, бордовые искры. Я стремительно летела вниз, но недолго. Даже испугаться толком не успела, как меня кто-то подхватил. Вы убили его! Вы убили моего лапусика! закричала я, пытаясь вырваться. Веера, угомонись. Мы можем упасть. Раздражённый голос Альхёрши над ухом. Значит, это он меня поймал. Я хотела сказать, что хрен из два угомонюсь, не дождётся мерзкий демон. Но тут увидела взмахи его крыльев, невероятно красиво. завораживающих. Засмотрелась. Обожаю его крылья. Прилетели быстро. Мне даже как-то взгрустнулось. На мёртвом толком полетать не дали. Альхёр что же мало покатал и крылья спрятать захотел. Не дам. Я действовала быстро и неожиданно. Альхёр точно не ожидал вот там, как у меня получилось. Рывок, и я вцепилась в левое крыло, завижав от восторга. Демон дёрнулся, пошатнулся. не удержал равновесие, и мы вместе опрокинулись на землю. Но меня это не расстроило. Я тут же поднялась на колени и попал зла. Попал зла ощупывающее крыло со всех сторон. Правда, длилось это всего несколько секунд, а шалевший альхиорс отбивался как-то вяло, зато среагировал кое-кто другой. Схватил поперёк талии и подтянул к себе. Я извернулась, чуть ли не уткнувшись лбом в грудь дервиша, и выпрямилась. Хм, дракон уже снова в привычном человеческом обличье. Голый торс и какую-то тряпку, обмотанную вокруг бёдер, отметила краем глаза, потому что крылья такие красивые, бордовые, не как у демонов. С одной стороны кожистые, с другой покрыты гладкой, прохладной и такой приятной на ощупь чешуёй. Дикий восторг. Я бы так и лапала ошеломлённого, почему-то почти голова драконна. Но тут зарычал Альхиорш, какого шварха. И красная магия окутала меня. Причём, нет, это магия не Альхиорша. Караид к нам подошёл. Спиленал меня по рукам и ногам. Я подёргалась, а освободиться не получается. Что за ерунда? Я хочу щупать. Дайте мне крылья. А где, кстати, мой милый мёртвик? У него ужасные крылья грязно-желтого цвета, но все равно же лапочка. «Карайт, что происходит? Какой дрянью ты накачал мою невесту? И, Дерваш, с зеленых гарах тебя раздери. Оденься уже!» «Успокоительно. Там было только успокоительное. Может, Рейла? Немедленно зови свою дочь!» Карайт вызвал при помощи магии, пока я пыталась высвободиться и крутила головой по сторонам. Заметила, что там у стены дворца что-то дымится, как любопытно. А там что? Все трое искрестили на мне подозрительно лютые взгляды. Там? Ты о чём именно, Виера? спросил Альхёрш. Да вон, дымится. Я матнула головой, указывая направление. Единственное движение, которое мне сейчас доступно. Это это Вера, вследствие твоей магии. Ты разгромила часть дворца. Альхёрж сорвался на рычание. Не кричи на девочку, тут же осадил его карает. Девочку? Это девочка. Она чуть всё не разнесла. Если бы я вовремя не установил полок, а её магия уже знала бы половина империи. Но ты вовремя установил. Молодец. Даже во дворце никто не успел понять, что произошло и почему. Кстати, открой проход Рейли. Альхиор дёрнул крылом. Крылом. Поймав мой взгляд, демон отступил. Испугался, что ли? Странный какой. При всём желании сейчас не смогу добраться до его крыльев. Или смогу? У меня же магия есть. Как я могла о ней забыть? Руки связаны, это да. Но может, не обязательно проводить магию по рукам. А если сосредоточиться на щупать её и выплеснуть всем телом, через кожу? Да. Получилось. Я ощутила очередную вспышку магии. Она вырвалась из меня и разорвала оковы. Все трое замерли, настороженно глядя на меня. Поразмыслив мгновение, бросила ск Альхиоршу. У него такие мягкие крылья. "Вера", мученически воскликнул демон. В этот раз эффекта неожиданности не получилось. Альхиорш без труда перехватил меня и спеленал. Сначала руками, потом добавил магию, а потом ещё дерваш припечатал своей магией, как будто купол набросил. Но ничего. Я не собираюсь останавливаться. Вот сейчас сосредоточусь. Папа, Вера, что стряслось? Голос Рейлы меня отвлёк. А то ведь почти получилось снова призвать магию. Что ты подлила в напиток? Принесла. Тут же набросился на неё Карайт. Я подлила Ты чего? Вот кружка, понюхай. Можешь даже лизнуть. Она передала отцу кружку, из которой я до этого пила. Арайт принюхался, лизнул, повернулся к Альхиоршу. Обычный чай с лёгким успокаивающим эффектом. Тогда что с ней? Альхиорш кивнул на меня. Между прочим, у меня пока не получалось. Манью я призывала, но она никак не могла справиться с оковами. Карайт как-то уж очень внимательно на меня посмотрел. «Видимо, индивидуальная непереносимость организма. И что теперь делать? Когда это пройдет?» Тут Рейла заметила дымок, исходящий от одной из стен дворца. Присвистнула. «Надо же! А снаружи ничего такого не видно. Иллюзия? Кто все это сделал? И почему вы спелена Левиеру? Нужно подождать. Сколько? Не знаю». Но действие должно постепенно закончиться, произнёс Карай в ответ на вопрос Альхиорша. Постепенно? взревел Альхиорш. Сколько будет длиться это постепенно? Вера успеть разгромить империю и поднять... Тут он осёкся, глядя на заинтересованную Рейло. Поднять что? спросила вампирша, и раз уж Альхиорш замолчал, в воздух поднялось всё вокруг. Мрачно закончил демон, явно намекая на мертвых. В лучшем случае, надгробные плиты. «Спокойно, твое темнейшество!» Тут же отдернул Карайт. «Держи себя в руках! Не срывайся!» «Ну да, а то как сболтнет!» Рейла, между прочим, бочком ко мне подобралась. И теперь мы уже вдвоем ковырялись в магии Дерваша и Альхиорша. «Так что ты предлагаешь?» Нахмурился правитель демонов. Предлагаю просто ждать. И на цепи держать все это время. Можно усыпить, но рекомендую просто ждать. Полагаю, скоро действие напитка закончится, и Вера начнет приходить в себя. Ты не в себе? Удивилась Рейла. Это они все не в себе. Буркнула я и выплеснула еще немного магии. Не получается? Вот ведь, что такое на меня нацепили. Рейла, заметив, что вампирша мне помогает, Альхиорж подскочил, схватил ее за локоть и оттащил от меня. «Карайт, убери свою дочь!» «Рейла, пойдем!» «Папа, что здесь происходит? Что вы сделали с Виирой?» «Пойдем, пойдем, я все тебе объясню!» Вампиры ушли, мы остались втроем. Непонятно только, почему именно втроем. «Где мы, мертвик?» «Мертвик?» — переспросил Альхиорж. Видимо, для его удивленного мозга Это было уже слишком. Невероятно, Вера имеет в виду мёртвого демона, сказал дерваш. Я перевела на него взгляд. Ну надо же, оделся. В простые штаны и рубашку, но уже не голый. Когда только успел. Дайте мне моего мёртвика, завопила я, вплёскивая ещё больше магии. Силы ушли внезапно, накатила слабость. Я покачнулась. Альхиор тут же оказался рядом, придержал за талию. А магический оковы не снял. Так и оставил гад. Но мне было уже не до оков. Голова закружилась, в глазах начало темнеть. Последнее, что помню, это как Альхёрш подхватил меня на руки. Дальше я качалась на волнах, туда-сюда, туда-сюда. Открыла глаза уже в комнате, своей, между прочим. "Вера, как ты?" спросил Альхёрш, наклоняясь надо мной. Кажется, я лежу на кровати. В теле чудовищная слабость. Даже пальцем пошевелить не получается. У-у-у-ж-ж, я хотела сказать ужасно, но выдавила только странное уж. И все бы ничего, но как-то подозрительно к горлу подступает тошнота. Что с ней? В голосе Альхиорша послышалась тревога. Индивидуальная непереносимость ингредиентов чая. Кажется, Карайт это уже не в первый раз повторяет. Как можно помочь? Что сделать? Ждать, только ждать. На кой ты тогда нужен, надзорный недоделанный? Разозлился Альхёрш, говорил, что в людях разбираешься. Чуть не отправил мою невесту в мир мёртвых. Не преувеличивай. Жизнь Виеры ничего не угрожала и не угрожает. Но так случается. Вампир оставался спокоен. Бывает, что организм странным образом реагирует на привычные вещества. Я так понимаю, ты не хочешь рисковать ещё больше, потому что не знаешь, какова будет реакция. Да, именно так. Поэтому остаётся просто ждать. Впоследствии мы сможем подобрать подходящее вещество, но сейчас рисковать не стоит. К тому же, Веера опять использовала слишком много магии. Находясь под действием трав, она не чувствовала, как истощает себя, но энергия схлынула. На смену ей пришла усталость. Это нормальный процесс. Скоро ей станет лучше. Ну ладно, пусть отдыхает. Хмуро заключил Альхиорш. Пойдём, не будем ей мешать. Нет, я вижу тебя насквозь. Разве ты хочешь вернуться, побыть с Веерой? Карайт, при всём моём уважении, кажется, Альхиорш снова начал злиться. Веера слаба, но уже не в беспомятьстве. А я, между прочим, Альцем смогла пошевелить. Отличное начало. Если получится, смогу попросить тазик или даже дойти до туалета. Я в курсе, насмешливо заметил Карайт. Но что-то мне подсказывает, что не стоит оставлять тебя наедине с Веерой. Ты знал, Карайт, что ты очень раздражающий надзорный. Догадывался. И что я в любой момент могу снять тебя с должности. Угрожаешь? Не выйдет. Голос вампира похолодел. «Я не позволю тебе!» «Карайт!» – перебил Альхиорш. «Не нужно делать из меня монстра! Ничего с ней не случится! Но считай я как жених Веры, хочу о ней позаботиться! Тем более от тебя в данном случае нет толку!» Оба замолчали. Наверное, взглядами мерились. «Между прочим, бои у моей постели уже начинают подбешивать!» На волне раздражения смогла пошевелить сразу рукой. Отлично. Давай, Кристина, ещё немного. Веера, помочь? Может, воды? Ко мне снова наклонился Альхёрш, то ли караить всё же уж шёл, то ли предпочёл промолчать. Воды, прохрипела я. Ура, могу говорить. Пока Альхёрш ходил за водой в гостиную, пока помогал приподняться, двигательная способность почти полностью восстановилась. Я вцепилась в стакан, с радостью выпивая всё, что есть. Надеюсь, просто вода, без примесей. Кого я вижу? Прежняя Вера, насмешливо заметил Альхиорш. Да, просто вода. Ничего в неё не добавлял. Альхиорш, пожалуйста, никогда и ни при каких обстоятельствах не по имени успокоительными. Ты знала, что будет такая реакция? Демон впился в меня внимательным взглядом. Пришлось соврать. Нет, но у меня иногда бывает на некоторые отвары. Я думала, у вампиров будет что-то другое, что можно выпить без боязни. Ладно, это мы ещё обсудим. Что-нибудь ещё нужно? Да. Помоги, пожалуйста, добраться до ванной. Не думаю, что это хорошая идея. Ты можешь потерять сознание в горячей воде или упасть, пока будешь подниматься. «Потерпи!» — Альхиорж усмехнулся. «Я бы, конечно, мог тебе помочь с купанием, но вряд ли ты согласишься!» А мне было не до его насмешек и намеков. У меня к горлу опять тошнота подступила. «Альхиорж, заплесни велый сухарь тебе в глотку. Если ты не отведешь меня в ванную, я прямо здесь!» На этом моменте пришлось заткнуться, чтобы сдержать позыв прямо здесь. И прямо сейчас растаца с содержимым желудка. Не знаю, каким образом в таком состоянии сообразила, что слать демона к чёрту нельзя, не поймёт, ибо ругательства у них этого нет. Но удержаться не смогла. Вырвалось, что вырвалось. Несколько секунд Альхёрш потрясённо смотрел на меня, потом, видимо, понял, что не шучу, и вообще уже на грани, на грани позора. Обхватил за талию, поставил на ноги. и поволок к ванной комнате, потому как я только и могла вяло ноги переставлять. «Бы... быстрее!» – пробормотала я, отчаянно сопротивляясь позору. «Да волок!» – успел, усадил возле туалета. Стоит, никуда не уходит. «Альх... Хео...» «Что? Воды принести? Подержать?» «Не надо меня держать! Выйди из ванной!» Да какого же чёрта он не спешит оставить меня в одиночестве? Как я выворачиваться наизнанку буду при нём? Это же позорище. Ты можешь потерять сознание, удариться. Что мне потом делать с тобой? Ой, вот только не надо ничего со мной бессознательно делать. Вдох, выдох. Сижу, пытаюсь аккуратно дышать. Вдох, выдох. Отсчитываю, как пульсируют вены на шее. Быстро, чётко, но кажется, тошнота отступает. Всё хорошо. Я себя контролирую. Кажется, кажется, я могу встать. Сама не вставай. Помогу. Альхёрш помог мне подняться, подвёл к раковине. Так и стоял рядом, пока я плескала воду в лицо дрожащими руками. Всё, возвращаемся. Я ощутила его руки на своих плечах. Да, можно. Всё так же придерживая Альхёрш помог добрести до кровати и лечь. Переодеваться не стало, забралась в постель прямо в платье. Оно, конечно, уже не такое чистое. Потом просто скажу Элли, чтобы сменила бельё. Не при Альхёрше в конце концов раздеваться. Забравшись под одеяло, прикрыла глаза. Сил маловато, но и спать пока не хочется, а вот полежать самое то. И сознание больше не ускользает. Так что могу просто лежать. восстанавливать силы. Ощутила, как прогнулась кровать под тяжестью ещё одного тела. Распахнула глаза, дёрнулась. Но руки Альхиорша тут же оказались рядом, удержали. Не дёргайся, приставать не буду. Дождавшись, когда затихну, притиснулся ближе, добавил: "Обещаю". Голос Альхиорша звучал мрачно, но это не отталкивало. Ушло в чём мрачно, чем игриво. Не до игр мне сейчас и не до противостояния. Все мысли только о том, чтобы тошнота не вернулась. Какое-то время лежали молча. Я наблюдала за цветными кругами, расходящимися под закрытыми веками. Силы не спешили возвращаться, но я всё же спросила: "Что случилось с мёртвым? Вы смогли его допросить?" "С городой пепла особо не поговоришь". Вскакивать и удивляться я не стала, только поинтересовалась вяло: С чего эта груда пепла? Ты на нём сбежать пыталась? Улететь? Нам нужно было как-то вас остановить. На яркие эмоции по-прежнему не было сил, поэтому я не стала возмущаться. Я не сбегала. Это вы напоили меня какой-то дрянью. Не дрянью, это был успокоительный чай. Успокоил? Прямо противоположно, хмыкнул Альхиорш. Я повернула голову, скосила на демона глаза. И тут же наткнулась на его взгляд. Это я лежу на спине, а он на боку, смотрит на меня, загадочно улыбается. Мне даже как-то неловко от такой близости стало. Торопливо отвернулась, снова уперев взгляд в потолок. Я не пыталась сбежать, просто полетать хотелось. Я заметил. И что? Сразу нужно было испепелять мёртвого. Не называешь его мёртвиком и лаполей. В голосе демона послышалась насмешка. Или как там еще было? Лампу-пусечкой. Считай, я была пьяна. В неадеквате. Но возьму на заметку. Неплохое прозвище придумала. Какое из? Пожалуй, я задумалась. Мертвик мне нравится. Кто испепелил его и зачем? Дерваш. Сначала ты подбила Дерваша. Потом он подбил мертвого. Тот не подпускал к тебе. Они должны были добраться до тебя. Значит, всё зря. Мы не смогли спросить его, кто и зачем устроил нападение. Не смогли. Не волнуйся, Виера. На тебя напали, потому что в тот момент мы были не во дворце. Это значит только одно. Доступа во дворец у него доброжелателя нет. Но может появиться. Мы сделаем всё возможное, чтобы он до тебя не добрался. И всё это было не зря. Мы узнали, что ты можешь поднимать мёртвых. Можешь им приказывать. А ещё я могу разрушить твой дворец. Можешь. В голосе Альхёрша послышалась улыбка. Если захочешь, сможешь. Хорошо. Я тоже улыбнулась, снова прикрывая глаза. Разговор утомил. Не знаю, почему не вдрогнула, когда Альхёрш чем-то зашебуршал и вдруг положил руку мне на талию. Но тяжёлая ладонь как-то не добавляла уверенности в своих силах. Поэтому я перевернулась на бок. Альхёрш подполз, устраиваясь ещё ближе. Его рука оплела талию, теперь совершенно не мешая. Я ощутила на своей шее дыхание демона и ткань его рубашки на моей обнажённой в этом платье спине. Сопротивляться не хотелось, слишком устала. Так странно, когда мы болеем, или если по какой-то иной причине становится плохо физически, очень хочется, чтобы рядом был кто-то, кто сможет утешить, позаботиться. Альхиорж – последний, от кого я бы ждала именно заботы. Но вот он лежит рядом, просто лежит и слегка обнимает, но не соблазняет, не пытается поцеловать или прикоснуться слишком интимно. А до этого сам отвел в ванную, стоял рядом, и кажется, не испытывал никакого отвращения. Кто бы мог подумать, что Альхёрш сможет в такой момент поддержать? Альхёрш. Этот самоуверенный, самовлюблённый демон, который ни во что не ставит даже своих невест, не говоря уже о человеческой девушке. А что если, если у меня не получится вернуться домой? Если придётся остаться в этом мире, таком сложном и тёмном? Вира, ты плачешь? Пальцы Альхиора скользнули по моей щеке, смахивая слезу. Надо же, и правда плачу. Нет, это от слабости. Мне просто нужно отдохнуть. А отдыхай. И ни о чём не беспокойся. Близа с демоном странно убаюкивала. Скорее я на самом деле заснула в его объятиях.